Вот ведь вы им скажите, сударь. Зачем моему николеньке ходить на фаянсовую эту? Что он там забыл? Александр только собирался ответить в своей отстранённо учтивой манере: "Я не имел чести знать вашего сына Сударина и понятия не имею о том, где и что он мог делать". Однако Анастасия Ивановна, судя по всему, вовсе не нуждалась в его словах. "А всё вы зачем-то напустилась в гости на Дашу, голову ему вскружили. Предупреждала я его, чтобы он за горничным это не бегал". Дело известно, что хорошего может от горничных быть-то одни неприятности. Даша раздразилась ряданиями и выбежала из комнаты, по пути едва не опрокинув кресло. Отглады Дэствислав внах конфиженно поглядел ей вслед, и тут Александра сильно изумился. Амалия подалась вперёд, её глаза сверкали. "Вы как в вас там?" прошептала девушка. "Не смейте оскорблять Дашу". Она поискала, чтобы ещё такое сказать, и гордо добавила: "В моём доме словно это имело какое-то значение. Да, генерал Тамарин был с характером, смутно подумал Александр, посмотрев на пылающее лицо девушки. И странное дело, Настасья Ивановна сразу же как-то съёжилась, подогрела и залебезила. У неё и в мыслях не было обидеть горничную уважаемых людей, она не хотела, но материнское сердце, и Николенька пропал, а она не знала, что и подумать. Сейчас, отрезала Амалия, поправляя завиток волос, выбившийся из причёски, Надо прежде всего установить, является ли погибший вашим сыном. Если это не так, пойти опросить его друзей, чем он занимался в последнее время. Может быть, мы вообще зря беспокоимся? Щеки её всё ещё полыхали от недавней вспышки гнева, но Настасья Ивановна категорически отказалась идти в полицию, просить, чтобы её допустили в мертвецкую и кого-то там опознавать. Это не Николенька, её сердце почувло бы. Анна наверняка зря беспокоится и очень сожалеет, что сама побеспокоила порядочных людей. Прежде чем Амали успела её удержать, Петрова уже была у дверей, откуда ловко отступила вперёднюю и была такова: "Да", тяжело вздохнула Аделаида Станиславовна и подойдя к камину, машинально поправила вазу на нём, чтобы та стояла ровнее. "Какая странная особа", уронил Александр. "Что бы с ней не случилось? Она не имела права оскорблять Дашу". Твердо проговорила Амалия. А теперь девушка поморщилась, словно отгоняя неприятную, но крайне неотступную мысль. Все это очень плохо. В полголоса промолвила Аделаида Станиславовна по-польски: "Ты же знаешь, Дашу, студент Петров был ее первой любовью. А первая любовь, дама вздохнула, стоит сотни следующих. Такие вещи могут наложить нехороший отпечаток на всю жизнь человека. Но мы даже не знаем... Он является жертвой или не он, ответила Амалия по-русски, хмурясь, а установить можно только одним способом. Не глядя на Александра, словно даже забыв о его присутствии, девушка вышла из комнаты. Казимир, ненавидивший любого рода дряздги, улезнул ещё раньше, причём никто даже не заметил, когда именно. И в гостиной остались только офицер и мать Амалии. "Наверное, нам стоит вернуться за стол с светским тоном", проговорила Адлеида Станиславовна. "Простите, что так получилось, но даже для нас, как членов семьи, Этого Александр тоже не понимал, чтобы прислуга считалась частью семьи и в глубине души не одобрял. Хотя считал, что не о Малии, не её родным нет дела до его одобрения или неодобрения, однако странная семья. Они с главой Действиславовной вернулись в столовую, не перемолвившись больше ни словом. Настроение у Александра было тяжёлое. Он уловил доносящиеся откуда-то всхлипы и понял, что плачет Даша, которая утешает Амали. Дряхлый лакей принёс пирожные и разлил чай. В сущности, теперь барон Корф мог откланяться и уйти, но тут дверь в столовую отворилась и вошла Амалия. Александр заметил, что девушка сейчас в том же тёмно-синем платье, в котором была, когда он её встретил на улице, и сжимала в руках перчатки. "Мама, мы уезжаем", без извинений сообщила Амалии. "Куда?" удивилась Адледа Станиславовна. Амалия лишь двинула бровями, и мать сразу же поняла, что дочь не говорит, чтобы не портить им аппетит. Надо же положить конец недоразумению. Уклончиво отозвалась девушка: "Где наш отель? Я возьму его с собой. Возьми лучше нюхательную соль", посоветовала мать. Амалия покачала головой: "Ее может не хватить". Там, куда мы едем, в полголоса ответила она по-польски. Простите, вмешался Александр, крайне удивленный. Я правильно понимаю, что вы собираетесь опознавать тело. Нотки его голоса крайне не понравились Амали, что-то в них было такое снисходительно-покровительственное, чего она терпеть не могла, а в своём нынешнем состоянии тем более. Да, вы правильно понимаете, милостивый государь, отчеканила девушка. Я поговорила с Дашей, и она согласна со мной. Оставаться в неизвестности куда ужаснее. Одну я её не пущу, значит, придётся поехать с ней. Александр нахмурился: "Боюсь, вы плохо представляете, что вас может там ждать", сдержанно проговорил он. "Мертвецкое не место для молодых барышень". "Я не боюсь спокойников", если вы об этом холодно откликнулась Амалия. Тут Александр окончательно убедился, что у неё в роду точно был генерал, и даже не один. Была, была у неё некая военная тяга к чёткости, некая привычка называть любые вещи своими именами, что отличало барышню Тамарину от многих женщин, которые напротив, обожают подпустить туману, ходить вокруг да около. И пока Александр не мог решить, нравится это ему или нет, пожалуй, он бы предпочёл, чтобы она ли вела себя иначе, обнаружила бы больше слабости, которая, может быть, позволила бы ему проявить себя галантным рыцарем. Впрочем, посмотрев в лицо девушке, для себя барон Корф всё уже решил и поднялся из-за стола. "Я провожу вас", сказал он. Амалия не возражала. Адлоида Станиславовна вздохнула и положила нетронутый пирожный обратно на тарелку. Она даже не пыталась отговаривать дочь, потому что знала, что та всё равно поступит по-своему. "Мы будем ждать тебя к ужину", только и сказала мать. На улице они взяли извозчика. Медленно начал падать снег. И одна пушистая снежинка приземлилась на чёрной реснице Амали, да так и осталась там. Даша была бледна и молчала, Александр тоже не проронил ни слова, пока они не приехали на место. Однако дальше его присутствие только пошло девушкам на пользу. Потому что полицейские, увидев, что имеют дело с офицером, сразу же сделались любезны и прямо-таки млели от готовности оказать любую помощь. Да, труп неизвестного отвезён в Мертвецкую при военном госпитале. Почему туда так уж получилось, они не могут дать и нового объяснения. Он, разумеется, посетителей туда пустят, и чиновник сразу же выпишет им пропуск на всех троих. Что? Документы? О, господин офицер, это вовсе не обязательно. Когда именно вам угодно ехать в Морг? Прямо сейчас? Дабы в пропуск Троица отправилась на другой конец города. Однако здесь их ждало не шуточное испытание. Военный госпиталь находился совсем рядом с Екатерининским каналом, и туда, поглядеть на место покушения, сбежалось множество зевак. Городовые охрипли, пытаясь образумить их и заставить уйти с канала, но тщетно. Господа, проходите, господа, не задерживайтесь. Куда прёшь, кому говорят? Дворники По три осмотром оцепивших канал жандармов забрасывали снегом чёрные пятна крови, оставшиеся на дороге, и шикали на бродячих собак, которые вертелись по близости. Псы чуили кровь, и их так и тянуло на место убийства. Животных отгоняли, но они возвращались снова и снова. Шерсть на их загривках стояла дыбом. Самой ловкой дворняжка, жёлтая с коричневыми пятнами, всё-таки прорвалась за оцепление и пару раз лизнула кровавое пятно в том месте, где лежал убитый казак из охраны государства. Господа, проходите, не задерживайтесь, безнадёжно кричал городовой.